Бруклин. Другие покои. Теннисных мячиков? Теннисных мячиков. Ясно. Лили слушает рассказ Рут. Вернее, пытается слушать. А сама в это время ищет возможные опасности в спальне матери. Высокая кровать на ножках, на которую нужно взбираться. Ковры без антискользящих подложек. Камень с острыми краями. Мама подпирает им дверь стопки книг на полу. За прошедшие три недели Рут ослабла. Врач пока не может точно сказать, с чем это связано. С химиотерапией и лучевой терапией или с тем, что лечение не дало результата. И Рут сейчас проще делать вид, что все в порядке. Но Лили знает или догадывается. Мама умирает. Прекрасная кожа Рут поблекла. Она все время дома, если не надо, в больницу. По вечерам приходят ее друзья, а днем с ней Лили. Она приходит одна по понедельникам, средам и пятницам, и с Джун в остальные дни, как сегодня. Лили усадила девочку перед телевизором в гостиной смотреть мультики, а сама пошла заваривать чай. Каждое утро перед тем, как войти в спальню к маме, Лили останавливается у двери и выдыхает. Странно замечать, как меняется человек, которого видишь каждый день. Дочери Лили растут поразительно быстро, и все же каждое утро выглядят, как вчера. Каждый раз, когда Лили видит Рут, кажется, будто прошли годы. «Я их и нашила на спину», — говорит Рут. «Чего нашила?» — Лили замечает, сколько пыли на потолочном вентиляторе. «Теннисные мячики?» прочитала статью, как остановить храп мужа и спасти ваш брак. В МакКоллс. Для меня тогда других журналов не существовало. Ну или я просто не решалась их читать. В общем, там говорилось, что нельзя спать на спине. А для этого и нужны теннисные мячики. Ой, он был не против. Лили пытается представить эту сцену и не может. Она знала отца до развода, Лили было почти восемь, и после они с братьями каждый год ездили к нему в Калифорнию, пока он не умер от инфаркта. Лили тогда было девятнадцать. Помнит его лицо и голос, и совершенно не помнит, каким он был. Осталось лишь ощущение присутствия, чего-то цельного, а еще что он снимал обувь только когда шел в душ, плавал или ложился спать. Лили не помнит, как отец разговаривал с матерью, не помнит даже их ссор, зато помнит, что чувствовала, когда он был рядом. Ощущение авторитета, который существует независимо от того, нравится ли ей и согласна ли она. Тогда это успокаивало. Теперь она понимает, что это было заблуждением. Интернализации патриархата или, возможно, самим патриархатом. И все же четверть века спустя после его смерти Лили успокаивают мысли об отце, любители сходить налево. А вот с мамой, которая рядом и всегда была рядом, с ней все не так просто. «И как? Сработало?» – спрашивает Лили. «Нет». Продолжал спать на спине и храпеть, как будто никаких мячиков и не было. Я расстроилась ужасно. «По-моему, ты слегка драматизируешь» ты так считаешь лили рут делает глоток из чашки слышно как она глотает что ей больно лили чувствует себя виноватой мама редко говорит о чувствах чаще подталкивает собеседников чтобы те поделились своими и вот она призналась лили что ужасно расстроилась а лили ее раскритиковала как это делается спрашивает она у мамы пытаясь отыграть назад как мячики пришить к футболке «Нужно взять две. Одну побольше, другую поменьше. И сшиваешь, как стеганное одеяло. Только вместо пуха внутри мячики». Рут умолкает в виде удивления Лили, потом добавляет. «Я раньше была отличной швеей». У Рут на лице никаких эмоций. Губы сжаты в прямую линию, как раньше, когда детьми она подначивала их и пыталась скрыть улыбку. Лили не понимает, шутит мама сейчас, Или эта болезнь притупляет мысли так, что она уже не все помнит? Она ведь знала, что Лили пыталась шить девочкам платья Вернее, пыталась примириться с тем, что ничего не выйдет. Лили рассказывала маме, что через неделю после первого урока хотела прийти к Кайле на второй, но пропустила, была в то время в больнице. Кайла, разумеется, все поняла. Она сочувствовала Лили. Волновалась за нее и как-то спросила, чем может помочь. А Лили, все еще потрясенная, ничего не ответила. Тогда Кайла взяла и принесла ей приготовленный обед. Даже не стала звонить в квартиру, не пыталась пообщаться с Лили, оставила еду у консьержа и испарилась. И потом раз в неделю звонила узнать, как дела. Не хочу давить, просто имей в виду, что я рядом, если захочешь. Но Лили не хочет. И Рут знает об этом. Знает, должна знать. Лили думает о ней каждый час. И пойти к Кайли для нее равносильно предательству. Рут не может не знать этого. Она ведь говорила, что Лили специально мучает себя этими платьями. Что надо бросить эту затею. Заказать готовые через интернет и обойтись шарфами. И тут вдруг небрежно упоминает, что умеет шить. Мало того, зовет себя швеей. Лили ужасно расстроена. Как могла Рут все это время слушать ее разглагольствование о платьях? Лили даже перечисляла детали швейной машинки, как будто описывала нечто с другой планеты. И не сказать ни слова. «Лили», — говорит мама, — «да, тебе помочь?» «С чем?» «Ну, с теми платьями. Если бы ты купила подержанную машинку, поставила ее здесь, у меня, или, можно, вручную, я бы тебя научила простым стежкам нет Лили улыбается как безумная, надеясь, что так отказ прозвучит мягче, а мама не догадается, как Лили злится. Как ей принять помощь от Руд, которая не одобряла идею с шитьем, да и все домохозяйские потуги Лили, каким бы печальным ни был их результат. К тому же мама больна. «Спасибо», — добавляет Лили. «Не стоит, но спасибо». Она забирает у Руд чашку с остывшим чаем, Это одна из кружек с приколами, купленных мамой на очередном праздновании Пурима. Копия логотипа Старбакса и надпись «Кофе Охель» изготовлен в Персии, сертифицирован для употребления при дворе царя Ахашвероша, 14-й день Адара, 5773-го. И портрет царицы, похожий почему-то на русалку, внутри банального зеленого круга. Вероятно, эсфирь. Почему Лили налила чай именно в эту кружку? Решила себя дополнительно помучить? Сделать еще чаю? Хорошо, хрипло отвечает Рут. Как хочешь, родная. Лили возвращается с чаем, но Рут уже уснула. Лили выходит из комнаты и садится на диван рядом с Джун. Прижимает дочку к себе, утыкается носом ей в щеку И, не обращая внимания на мультик, пытается вспомнить маму за шитьем. Хотя бы раз. Хотя бы за изготовлением вышивки про чистый дом, где и шить-то нечего. Наверняка мама ее не сама сделала. Вместо этого Лили вспоминает маму с сигаретой на залитом солнцем крыльце. Она полусидит, опираясь на подоконник, загорелые ноги вытянуты под углом и упираются в пол. В то лето ушел отец, и мама начала носить короткие шорты. Затем она стала носить длинные легкие юбки, которые надевала летом все последующие годы. Интересно, она их шила? У нее красивые ноги, с рельефными икрами, хорошо очерченными бедрами. Мышцы еле заметно двигаются в такт ее затяжкам приподнимаясь на вдохе и опускаясь на выдохе. Лили, завороженная, смотрела на это движение мускулов, как будто пыталась понять что-то, чего не могла узнать у мамы. Несколько мультиков спустя Лили вновь заглядывает в комнату Рут и видит, что одеялы расправлены, а занавески на окнах раздернуты. Комната залита светом. Рут выходит из ванной, вытирая руки. Жизнерадостная и энергичная, и Лили позволяет вспыхнуть огоньку надежды. Он разгорается сильнее, когда Рут встречается с ней взглядом и спрашивает «Как Адам?». Этот вопрос, конечно же, означает «Как ваш брак?» или «Ты изменяешь мужу?» и все остальное, что делает Рут единственный и неповторимый. И пусть у Лили от него кровь стучит в висках, ведь если отвечать честно, придется сказать «Изменяю мысленно», и это чистая правда. Через неделю после того, как она ответила отказом на приглашение Хэлла посидеть в пиццерии, он пригласил ее снова, и Лили согласилась. С тех пор она думает о нем слишком часто и не слишком пристойно. Ясное дело, между ними ничего не было. Пиццерия была малюсенькой забегаловкой и называлась просто «пицца». Лили ее никогда раньше не замечала, а вот Джейс, которая нашла и рекомендовала пиццерию, оказалась еще и модной городской первооткрывательницей помимо того что юристы стройна до полного отсутствия бедер это сделало свидание более уместным разве мог хел заинтересоваться лили они с детьми сидели за пластиковым столом ели пиццу и пили вино из бумажных стаканчиков хэл вежливо спросил ее о здоровье мамы и вопрос прозвучал довольно искренне У него особая манера немного щурится, показывая очаровательные морщинки вокруг глаз, которые напоминают о солнышке и о штормах. Словом, все было банально и вполне невинно. Но в какой-то момент он бросил взгляд на ее тарелку и заметил. «Я вижу, ты любишь поострее». И этого хватило. Лили возбудилась. «Расскажи, она, Рут, эту историю, чему не бывать?» Пришлось бы добавить, как было стыдно. А той же ночью и это тоже наверное стыдно лили соблазнила адама и на следующую ночь и потом и до сих пор продолжает. почти каждую ночь, когда дети засыпают, лили ведет адама в спальню в ванную, один раз даже на кухню, где они занимаются сексом. никаких прелюдий планирования размышлений, даже лили, которая все начала, словно делает это не сама непроизвольно этокий нимфоманский лунатизм. Раз за разом она обнаруживает себя уже в процессе. После того, как стало известно о диагнозе Рут, Лили отказалась почти от всего, что доставляло ей удовольствие. От сладостей, от любимых кроссвордов Судоку, от уроков шитья у Кайлы. Но секс, чем больше его становится, тем чаще Лили инициирует. Она не раздумывает о том, как это связано с Хэллом, не анализирует свои действия. Компульсивный секс в попытке победить смерть. Вместо этого Лили заказывает новое белье. Французский пеньюар, трусики с прорезью, пояс с резинками для чулок. Выходит, какие-то раздумья все же есть. И по меньшей мере есть верность. А значит, Лили говорит маме правду. У него все в порядке. Рут усаживается на двухместный диванчик, который когда-то принадлежал ее матери. Есть подвижки с повышением. Хочешь еще чаю? Присядь. Лили садится на кровать. Расскажи мне, я тут в заперти. Расскажи что-нибудь. И Лили рассказывает об эпопее Адама с разведением рыб, которая уже не выглядит пустой затеей. Она обрисовывает место действия, лагерь к западу от Кигали описывает трудности и коллег-скептиков, потом свою роль в сюжетном повороте, как после похода в пиццерию ей пришло в голову, что Хэл, папа одного мальчика в театральном кружке у Рози, может помочь Адаму. Адаму нужен специалист по рыболовному делу, который не был бы против его проекта, а Хэл – рыбак. Лили знала даже, что у него есть опыт работы с прудами для разведения рыб. Хэл обмолвился об этом в пиццерии. А еще он сказал, что участвует в каком-то проекте по ремесленному производству морских водорослей в проливе Лонг-Айленд для тех, кто ест только местные продукты и знает кучу народу, что тоже лишним не будет, решила Лили. Она устроила Адаму встречу с Хеллом, и дело пошло. Адам привлёк Хелла к проекту как консультанта. Теперь они то и дело встречаются обсудить дела, а заодно пропустить по стаканчику. «Ты точно не против?» – спрашивает Адам каждый раз, потому что очередная встреча с Хэллом значит, что Лили будет укладывать детей в одиночку. И хотя Лили могла бы возразить, она полностью поддерживает такое развитие событий, ведь оно избавляет ее от чувства вины и помогает Адаму продвинуть проект. «Ему пока окончательно не дали зеленый свет», – говорит она Рут, но благодаря спонсору, которого привел Хэлл, На прошлой неделе они получили солидный грант. Теперь смогут собрать больше пожертвований и утихомирить сомневающихся. «А что за человек этот Хэл?» – спрашивает у нее мама, словно все остальное не имеет значения. «Обычный. Хорошо, что Лили познакомила Хэлла с Адамом. Вот и пригодилось Так думать меркантильно, но ведь меркантильность лучше безумия». Подруги, которым изменяли мужья, уверяют, что измена непременно связана с обстановкой дома. Однако Лили начинает казаться, что они не правы Можно хотеть чего-то одного и в то же время совсем другого. «У мужчины должны быть друзья», — говорит Рут. «Вот у твоего отца друзей совсем не было «М-м-м», — отвечает Лили, — «Адам хороший отец». «Да». Лили замечает, как мама сползает на бок на диване, выпрямляется и снова сползает. Ей явно неудобно, наверное, даже больно. Вид у нее смущенный. Нечасто Лили приходилось видеть маму смущенной. Ей самой становится неловко. Она смотрит в сторону, чтобы у мамы было немного личного пространства. «Адам в прошлые выходные приходил с Розе», продолжая труд «Как он на нее смотрел? У меня дыхание перехватило. И когда он ее новорожденную взял на руки, помнишь? Конечно. На самом деле Лили помнит смутно. У них есть фотографии, они и служат как память. Мамина неуемная энергия начинает раздражать и тревожить. С каких пор Рут употребляет выражение вроде «дыхание перехватило», с каких пор предается меланхолическим воспоминаниям, теперь Лили уверена. Мама умирает. «Все это следствие заниженных ожиданий», — продолжает Лили. «Видя, как женщина с любовью и нежностью держит ребенка, никто не говорит, какая прекрасная мать. И ты ни разу мне не говорила. Ты так смотришь на своих девочек, что у меня дыхание перехватывает». Рут опять скособочившись, внимательно смотрит на дочь. «Извини. Не надо извиняться. Ладно». Они молчат. Лили глотает слезы. «Можно мне еще чаю, милая?» «Конечно. И вот, возьми, пожалуйста, повесишь по дороге». Лили не заметила, что мама до сих пор держит полотенце, которым вытирал руки. Рука у дрожит, как будто протягивает не полотенце, а гирю. Потом она сдвигается к самому краю сиденья и рывком встает. С трудом залезает в кровать. «Ох, Лили, до да чего же я устала?» Вот только что было лучше, а сейчас снова выжато как лимон. Лили краем глаза следит, чтобы мама улеглась, потом идет вешать полотенце. Стикеры, наклеенные на стену, все еще на месте. Напоминание о спуске с возвышения, на котором стоит унитаз. Ступенька. Будь осторожна, мы тебя любим. Мама сразу сняла все те, что Лили повесила, когда Рут вернулась из больницы. А эти не тронула. Уже неделю висят. «Зря я так», — говорит мама, когда Лили выходит из ванной. Лили, не очень понимая, о чем речь, берет чашку. «Мячики», — продолжает Рут. «Не надо было так. Жестоко это». Правильно он разозлился. «Ты же сказала, он не возражал. Люди вроде твоего отца выражают недовольство другими способами». «Какими?» «Он налево ходил». Лили ждет продолжения, но Рут молчит. «Хочешь сказать, он тебе из замячиков изменял?» Рут натягивает одеяло до самого подбородка. «Совсем малюсенькое». «И правда, как-то по-дурацки звучит». «Вовсе не по-дурацки, просто это не так. Замерзла?» Рут кивает. «Принесу чаю». «Лили». «Да». «Хочу, чтобы ты знала». Отец не сам ушел, это я его выгнала. Ладно, отвечает Лили машинально. Ладно, говорит мама. Лили вспоминает Адама с Вирой. Ушла Вира сама или Адам ее прогнал. Разве это имеет значение? Итог все равно один. Нет отца Лили, нет Виры. Интересно, мама пытается таким образом Лили приободрить или предостеречь? А может, Лили тут вообще ни при чем. Просто мама хочет, чтобы она знала. Это дело моих рук. Лили спрашивает мягко. А зачем ты всем говорила, что он ушел? Это была единственная версия, которую приняли бы мои родители. Лили смотрит на маму еще немного. Потом выходит за чаем. Прямо за дверью стоит Джун. Вид у нее усталый, но абсолютно счастливый. «Я все», — говорит она, забирается на кровать к Рут и залезает к бабушке под одеяло. Обнимает Рут и смотрит на Лили. «Я тут побуду. Забирай Рози и приходи». «У Рози еще целый час учеба», — отвечает Лили. «Пойдем вместе». «Я тут побуду». «Хорошо, побудь немножко, потом бабушке надо отдохнуть». «Пусть остается». Рут похлопывает одеяло с другой стороны от себя иди лили милая полежи с нами я хотела тебе чай принести чай подождет я уже согрелась лили ставит кружку и вытягивается на кровати рядом с мамой залезай под одеяло мне не холодно я знаю залезай под одеялом тепло у лили давно ледяные ноги уже много часов или вообще всю зиму только заметила Она лежит на спине так близко к Рут, что чувствует тепло ее тела и смотрит на потолок из штампованной жести. На две картины, купленные мамой у ее друзей-художников, на полке с книгами. На верхней полке коллекция любимых пепельниц Рут. Она попросила Лили убрать их, когда стал известен диагноз. Лили вдруг понимает, что кроме пепельниц, диванчика и книг, в этой квартире почти нет вещей из их старого дома а в старом доме не было почти ничего, что принадлежало бы только Рут. Конечно, она много лет жила там одна, но присутствие отца все так же ощущалось. В обстановке, коврах, мебели. Он часто путешествовал и многое привозил из поездок. Все эти вещи олицетворяли, по крайней мере, для Лили его богатый жизненный опыт. Например, японский антикварный чайник с ситечком, Статуэтка в стиле абстракционизма, проигрыватель, изготовленный на заказ, и колонки, которые стоили больше, чем автомобиль отца. У мамы было совсем мало вещей. Гравюра авторства Чайлда Гассама с изображением пристани, мама повесила ее над камином, и памятные мелочи из детства, что хранились в шкафу в нескольких шляпных коробках. Даже книги она держала в спальне, И Лили, будучи совсем юной, гадала, не являются ли книги чем-то глубоко интимным или вообще постыдным, как нижнее белье. Мамины пепельницы в конечном итоге заполонили все вокруг, как будто их рассыпали феи. Но в остальном она уступала территорию отцу Лили. Да и что тут удивительного, если мама когда-то шила. Она прожила в этом доме десятки лет, приехала еще до того, как Лили родилась. Женщина, которой Лили представляла свою маму, появилась после разрыва с отцом. Та, что курила на крыльце в коротких шортах, а позднее в длинных юбках. Что пробилась в узкий круг тех, кто посещал местную синагогу, да еще и добилась изменения молитвенных текстов так, чтобы в них не было ущемления прав. Та, что читала им в детстве за завтраком книгу под названием «Давай поговорим», и пыталась вовлечь в открытые беседы об устройстве тела. Та, что примчалась убедить Лили не бросать работу. При этом она каждый день была дома, на кухне, когда они возвращались из школы. Ни дня не работала за деньги и не посмела сказать своим родителям, что развелась по собственной инициативе. Лили слышит дыхание рут Они с Джун, похоже, задремали. Неровное дыхание Рут перемежается короткими быстрыми вздохами Джун, словно она и во сне взбудоражена. Лили вчера вечером зашла в детскую и увидела, что девочки развернули на полу длиннющий рулон бумаги из Икеи и что-то увлеченно на нем рисуют, достав ящик с красками, которые им запрещено брать без Лили. Еще не успев их отругать, она поняла, что девочки делают. платье У Джун с черными кругами, нанизанными наподобие гирлянды, разрисованные маркером, с которым им тоже нельзя играть, перманентные красители, испарения и так далее. Но дети кричат «Смотри!» и Лили смотрит. «Угольки!» — вопит Джун. Лили не сразу догадывается, ее дочь запомнила про угольки из книги про эсфирь. Вернее, сурьму, которой все девы подводили глаза, кроме эсфири. Руги зачернены так густо, что бумага цирела и блестит мокрым блеском. Платье то ли для царицы, то ли для похорон. А у Рози совсем другое. Лили прошла дальше в комнату, не желая, чтобы из-за ее появления девочки начали все убирать. Наоборот, хотелось рассмотреть получше. Платье Рози, балахон в цветах тропического рейва, сплошь разрисованный салатовыми ромбами, ярко-розовыми завитушками, фиолетовыми молниями, огненными языками. Рози смотрела на нее снизу вверх прямо в душу. Нахмуренные брови, такие же темные и роскошные, как у бабушки до химиотерапии. И Лили как никогда ясно поняла, дочерям так нужны эти платья не потому, что они просто хотят платья, а для того, чтобы кем-то в этих платьях стать. Лили переворачивается на бок. Ее мать и ее младшая дочь, совсем не похожие друг на друга, спят совершенно одинаково, носы торчат, рты приоткрыты. Джун чему-то улыбается, потом улыбка исчезает. У Лили сжимается сердце. Поразительно, как девочки верят, что она действительно сошьет им эти платья, Как и когда она их шьет, по их мнению, Лили не знает. Наверное, представляют себе что-то вроде коморки Румпельштильсхена, где она трудится ночами. Впрочем, какая разница? Главное, они ей верят, даже когда она не верит сама себе. Мама, тишина. Потом сонная. «Я раздобуду машинку», — говорит Лили. «Хочу, чтобы ты меня научила» шить платье, хорошо? Тишина. С улицы доносится грохот. Мастерят деревянные ящики, чтобы защитить деревья на время прокладки нового кабеля, а по звуку, как будто кто-то бьет железками о железке. Снова тишина. Потом шорох. Волосы рут, шуршат на подушке. Она кивает.